Глава 19. Судья Бальди, облачённая в длинный бархатный халат, расхаживала в тапках у себя дома по гостиной, расположенной на третьем этаже палаццо, выходящего на Арно у Понте Веккьо. Комната под кессонным потолком была роскошно обставлена: антикварная мебель, ковры, гобелены и шторы Столики, этажерки, тумбочки ломились от ценных безделушек, большей частью статуэток и вещиц из серебра. В 17 веке Бальди успешно вели торговлю и скопили немалое состояние. Несколько поколений наследников жили на аренту, не утруждая себя ничем, тем более работой. Но последний представительницы рода претила прасная жизнь. Она освоила профессию и обрела свой путь в реальном мире. До того, как осесть в кабинете по делам несовершеннолетних, Анита Бальди была социальным работником на земле, не боялась запачкать руки и приобрела немалый опыт в расследованиях. Выросшая в роскошных апартаментах, она ходила по убогим квартирам, баракам, настоящим кругам ада, который язык не поворачивался назвать домом. Всё для того, чтобы найти детей, терпящих бедствия, и спасти их. Пьетро Джербер оглядывался вокруг, спрашивая себя, правильно ли он поступил, явившись в столь поздний час, спросить совета у старой знакомой. Он вкратце поведал Бальде о событиях последних дней, не упомянув пока что Ханну Холл. Теперь сидел, выпрямившись вверх, В обитом порчей кресле всё ещё слишком напряжённый, чтобы откинуться на спинку. Он пришёл просить об одолжении. Судья приблизилась, протянула стакан воды, который попросил Пётр. Очевидно, твоя коллега поддалась внушению. Тереза Уолкер, специалист с именем. Она проводит такую работу много лет. — возразил он, пытаясь оправдать и свои действия. — Прежде чем принять пациентку, я посмотрел данные на сайте Всемирной ассоциации психического здоровья. — Это ничего не значит. Ты сам говоришь, что она в летах. — Ей за шестьдесят, — уточнил Джербер. — Может быть, в собственной жизни она дошла до такой черты, что испытывает потребность услышать некоторые вещи. А пациентка этим воспользовалась. Джербер до сих пор не брал в расчёт подобные чувства, может, потому что ему самому было 33 года. Но поскольку Бальди приближалась к 70, её объяснение звучало правдоподобно. Если бы я была более ранимой, и мне бы сейчас сказали, что человек, которого я потеряла много лет назад, вернулся, Уж даже как призрак. Это бы меня утешило, заключила судья. Значит, по-вашему, Уолкер попалась на крючок? Себя это удивляет, ответила Бальди, присаживаясь на один из диванов. Мир полон обманщиков, медиумов, магов, оккультистов. Они наловчились раскапывать сведения о людях, включая Самые интимные подробности, даже те, которые, как мы полагаем, окутаны непроницаемой тайной. Иногда им достаточно порыться в нашей мусорной корзине. Это они используют, чтобы плести интриги, даже не слишком замысловатые, опираясь на самый простой постулат. Любой поверит в то, во что ему нужно поверить. Обычно такие мошенники пытаются вымогать деньги, Но что движет моей пациенткой? Какой у неё мотив? Честно говоря, я просто не вижу такового. Эта женщина психически нестабильна. Ты сам сказал. По-моему, она прибегла к обману, чтобы на обратить на себя внимание, найти утешение. В конечном итоге мысль о том, что она может манипулировать кем-то, дарит ей огромное наслаждение. Чтобы достичь цели, она включает в свои рассказы подробности личной жизни работавших с ней психологов. Как мы наблюдаем её и слушаем, так и она наблюдает и слушает нас, и главное копит знания. Рано умершая сестрёнка Терезы Уолкер, его кузен Ишо или тот факт, что В яслях Марку детям привязали колокольчики к щиколоткам, хотя появление книги сказок, с помощью которой было распутано дело Эмильяна, до сих пор оставалось тайной, его ничем нельзя было объяснить. Джерберу в голову не приходило говорить с Ханной Холл об этой своей экспертизе. Размышляя об этом, психолог сделал глоток воды и поставил стакан на стеклянный столик, придвинутый к креслу. Только теперь он обратил внимание, что там лежит рисунок, выполненный мальчиком-призраком в игровой комнате. Паровозик, преобразившийся в злобное лицо. Монстр Мати, как назвал его Эмильян. Бальди сохранила рисунок, но не это натолкнуло психолога на определённые мысли. Я упомянул об умельяне в разговоре с Терезой Уолкер, припомнил он. Возможно, что она потом рассказала об этом нашей пациентке. Вот и связь. Он почувствовал облегчение, но возможное объяснение способностей Ханны Холл не решало его проблемы, зато поднимало другие. Пациентка и Уолкер продолжают общаться, хотя коллега ничего мне об этом не сказала. Помрачнел он. Вот доказательство того, что даже такой опытный психолог может потерять бдительность. Что я тебе говорила? отметила Бальди. Теперь он забеспокоился по-настоящему. Как я должен себя вести? спросил он у судьи. Думаешь, Пациентка представляет опасность для тебя или твоей семьи?" спросила в свою очередь Балди. "По правде говоря, не знаю. Эта женщина пыталась похитить младенца, возможно, намереваясь похоронить его живым. Ты не можешь обратиться в полицию, поскольку тебе не в чем её обвинить. К тому же, это будет серьёзным нарушением врачебной тайны. Сильви считает, что она за нами следит. Этого недостаточно. Это не преступление. К сожалению, он сам это прекрасно знал. Я всё время твержу себе, что не рекомендуется резко прерывать лечение гипнозом, но если честно, боюсь последствий. Последствий какого рода? Боюсь, что лечение вызовет определенную реакцию с ее стороны, и пациентка станет опасной. Немного подумав, он добавил. — Что бы сделал на моем месте, сеньор Балу? — Твой отец тут ни при чем. На этот раз ты должен справиться сам. — Как не хватает сейчас проклятого ублюдка! — подумал Джербер. И это еще больше разозлило его. Частный сыщик, друг Уолкер, установил, что в Австралии под этим именем живут две женщины лет тридцати. Одна из них всемирно известный морской биолог. «При чем здесь это?» «Просто задумался. Два человека одного и того же возраста, с одним и тем же именем, и такие разные судьбы. Не будь я сыном своего отца...» Я бы не стал психологом и не оказался бы сейчас в такой ситуации. Балди встал с дивана, пристроилась на подлокотник кресла, в котором сидел Пьетра. То, что ты помогаешь незнакомке, не решит твою проблему с отцом, какова бы она ни была. Пьетра Джербер поднял на неё взгляд. До 10 лет моя пациентка жила с родными отцом и матерью. Они перебирались с места на место, часто меняя имена. Потом что-то произошло. Женщина упомянула ночь пожара, когда мать дала ей выпить водичку для забывания. Это событие резко прервало её отношение с родной семьёй. Она переехала в Австралию, превратившись для всех в Ханну Холл. Услышав это имя, произнесённое в первый раз, Балдина приглась, что не укрылась от Джербера. О чём ты хочешь меня спросить? Расведымелась она с подозрением. Полагаю, 20 лет назад Ханну забрали у родителей, возможно, сохранились документы, объясняющие причину, и может статься кто-нибудь ещё занимается убийством братика. Это история враньё, сплыли судья. Очнись, Пьетро. Не было никакого убийства. Эта женщина морочит тебе голову. Но от Джербер не отступался, упорно продолжал гнуть своё. Родные и отец и мать позволяли ей самой выбирать себе имена. Поэтому, пока она жила в Италии, её звали по-разному. Ханна Холл, идентичность, которую она обрела только прибыв в Австралию. Вот я и предполагаю, что в возрасте десяти лет ее удочерила семья из Аделаиды. «Что ты здесь делаешь в такой час?» — перебила его Бальди. «Почему не идешь домой, к жене и сыну?» Но Пьетро не слушал. «Разумеется, это всего лишь предположение». Чтобы выяснить всё досконально, мне нужен допуск к документам для служебного пользования, которые хранятся в архиве суда по делам несовершеннолетних. Так называемый модуль 23 самые деликатные дела по усыновлению. Судья это прекрасно знала. Бадзи глубоко вздохнула, потом подошла к старинному письменному столу. Взяла ручку, что-то набросала на листке бумаги, протянула его Джерберу. Покажи это в канцелярии. Тебе предоставят любые документы, какие ты захочешь. Психолог взял листок, сложил его и сунув в карман, распрощался со старой знакомой, просто кивнув ей, не осмеливаясь что-либо добавить или посмотреть в глаза. Когда он вышел из дома Бальди, дождь прекратился. Ледяной туман поднимался над Арно, расползался по опустевшим улицам, так что за 3-4 м уже ничего нельзя было разглядеть. Где-то наверху, старинный колокол башни Арнольфа пробил полночь. Удары следовали один за другим, отдаваясь от древних стен, пока не растворились в безмолвии. Джербер вступил на Понта-Векью. Его шаги звенели металлом в глухой тишине. Ювелирные лавки были закрыты, вывески погашены. Фонари появлялись и исчезали, словно тускло светящиеся миражи, только они, будто старые, старые, услужливые души, показывали дорогу в белой пустоте. Улититель детей следовал за ними, чтобы не заблудиться. И даже испытывал искушение их поблагодарить. Перейдя по мосту, он очутился в лабиринте проулков исторического центра. Сырость проникала под одежду, расползалась по коже. Чтобы уберечься от холода, Джербер плотнее запахнулся в барбери, но это не помогло. Тогда, чтобы согреться, он ускорил шаг. Сначала издалека донеслись разрозненные ноты, но по мере приближения Пётр начал их между собой сопрягать, и в уме стало складываться приятная мелодия, вроде бы знакомая. Он пошёл ещё быстрее, чтобы лучше расслышать. Кто-то поставил старую пластинку. Игла скользила по виниловым дорожкам. Пётр Джербер остановился. Теперь звуки появлялись и исчезали порывами. Вместе с ними два голоса, немного искажённые, но знакомые. Медведь Балу и Маугли пели простые радости. Шутка дурного тона или просто дурная шутка, пока стужа проникала до самого сердца, Пётр прикинул, кто бы мог такую шутку сыграть. Огляделся. Тот, кто насмехался над ним, прятался в молочно-белом забвении. Он тут же вспомнил отца, и из глубин ада всплыли последние слова, к нему обращенные. Горькая отрыжка умирающего. Но не успел он осмыслить происходящее, как музыка внезапно смолкла. Однако тишина не принесла избавления, ибо теперь Пьетро Джербер боялся, что песня звучала, только у него в голове